Глава 9. Мужчина смотрит на меня синими глазами нежно с любовью, поправляя распущенные волосы, улыбается так, что мое сердце готово остановиться. Яркое солнце не дает полностью его разглядеть. Я его касаюсь теплой кожи, чувствую подушечками пальцев тонкий шрам на шее. Меня до такой степени переполняют эмоции, что по щекам текут слезы, а в груди горячо от разливающегося по всему телу счастья. Матвей говорит, но я не слышу. Его губы двигаются, а я ничего не могу понять. Ни одного слова. Вокруг меня только шум, он нарастает, давит так, что от него закладывает уши. Все громче и громче. Матвей уже кричит, трясет меня за плечи, понимаю только по губам, что он произносит мое имя, а я не могу сдвинуться с места. Отчаянно цепляю за его, пытаясь удержать, но он исчезает, оставив меня одну с болью и слезами. «Мама, проснись, мама «Господи, Костя, ты плачешь?» «Нет, сынок, нет». «Но это слезы. Тебе приснился страшный сон?» «Да, страшный, извини, напугала тебя». Глажу сына по голове, поднимаясь на кровати. «Страшный с огромным чудовищем?» Костик что-то жует и говорит с набитым ртом. «Такой забавный, все еще в пижаме с космическими кораблями, ракетами и звездами. Чудовище в моем сне было, это точно». «Будем считать, что да. Я вовремя тебя разбудил, а значит спас. Ты вообще самый лучший у меня. А что ты ешь? Бабуля испекла яблочный пирог. На, попробуй». «Нет, милый, спасибо. Ты знаешь, я не ем всё, что связано с яблоками». «А где дедушка?» «На кухне. Но ну, я побежал». Сын быстро скрылся за дверью, встала, заправила кровать. «Надо собираться в клинику. Наутро назначена встреча с доктором и обследование». Папа вообще не думает о своем здоровье. Без меня точно никуда не пойдет и ничего не будет проходить. Приведя себя в порядок, почти собравшись, вышла на кухню. По всей квартире витал невероятный запах яблочного пирога. Вот откуда у меня страшные сны с чудовищами. Бабуля, папуля, доброе утро поцеловала по очереди своих любимых родственников и сына. Как настроение боевое? Региночка, покушай пирог, твой любимый испекла. Помнишь, как ты принесла целый рюкзак яблок, а потом сама пекла шарлотку. Стояла такая же невыносимая жара, как сейчас, помнишь? Как же не помнить, разве такое забудешь? Бабуля, давай не будем ностальгировать. Папа, ты готов? Совсем не хотела вспоминать то лето и тот год. Налила кофе, разогрела Костику кашу, которую он, конечно, не стал есть после сладкого пирога. Пришлось позавтракать ей самой. Папа, так ты готов? Отложи бумаги и собирайся через 20 минут приедет такси. Дочь, может, не надо? И так все пройдет. Попью витамины, и подышу свежим воздухом. Вот там докторы скажут, какие витамины пить и где дышать. Собирайся. Мы на эту тему с тобой разговаривали. Костик, ты посидишь с бабулей. Много конфет не лопать. В холодильнике суп обязательно пообедать им. Бабуля, ты слышала? А можно мы закажем пиццу? «Нет, нельзя». «Ну, мама». Костя корчит милую мордашку, отросшая челка падает на глаза, и он так забавно трясет головой и смахивает ее в сторону. «Нет, ты переоденься. Ходить в пижаме весь день — это дурной тон. Но бабуля тебя научит манерам. «Я очень люблю своего сына. Но понимаю, что мальчику нужен отец или мужчина для воспитания как хороший пример для подражания». Так уж заведено, а не только безграничная любовь бабушек, матери и всего модельного агентства, которое он очаровал с рождения. Мне иногда становится страшно, что из него вырастет циник, купающийся в женском внимании и красоте, который будет, как его отец, брать что хочет, а потом отказываться от этого. Папа ушел собираться. Я просто смотрела в окно на свой старый двор, тополиный пух летал в воздухе. Все как тогда. «Мам, звонят в дверь, это пицца?» «Какая пицца? Мы ничего не заказывали». Бабуля засуетилась. «Она, конечно, сдала за эти семь лет, уже не такая властная и громкая, но такая же модница и кокетка, которая не выйдет из спальни без макияжа и украшений». «Я открою. Костик, пей молоко». Не ожидала, но на пороге был Сергей с детским новеньким велосипедом. «Привет, милая, ты, как всегда, прекрасная и обворожительна». Тянется, целует, прижимая меня к себе, так трогательно и нежно. «И тебе привет. Что это?» Сергей ничего не успевает ответить, в прихожую с визгом врывается сын, хлопает в ладоши и уже прыгает вокруг велосипеда, пытаясь на него вскарабкаться. Небольшой подарок для озорного пацана. Ну что ему еще делать здесь, пока ты занята? Так-то, конечно, ничего, кроме как сломать руку или ногу, упав с него. Не упревеличивай, все будет хорошо. Словно ты сама никогда не падала с велосипеда. Сереженька, как я рада вас видеть, боже мой, какой галантный молодой человек! Сергей целует бабуле руку, улыбается, дает потрепать себя по щеке. Не то что тот, но ты помнишь, Регина? Ты как раз тогда и упала с велосипеда. Этот хам сбил тебя своим танком. Бабуля, Регина, что за танк был? И что за мужчина? Мне начинать ревновать? Не слушай, Алифтина Германова. «Сегодня большая фантазёрка». «Ой, да какая я фантазёрка? Всё так и было. Ну, Регина, вспомни. Заносит он её на руках, а на девочке живого места нет. Колени ободраны, вся в крови, локти исцарапаны, сама вся в слезах». «Это когда было?» «Ой, дай бог памяти вспомнить, в каком году». «Мама, мама, это ведь мне, да? Мама, ну можно мне?» «Я не упаду, я обещаю. Я ведь уже умею кататься на таком». Он ещё представился, сам назвал имя. Как же, дай бог памяти. «Бабуля, хватит!» Вышло слишком громко и резко, все посмотрели на меня, даже подошедший отец. Бабуля это так говорила, будто все случилось вчера, и не было этих семи лет. Меня сама начинала накрывать, но уже приближающейся истерикой. Сначала встреча с Матвеем, потом яблочный пирог. «Сон, и вот еще велосипед». Словно кто-то специально переписал сценарий и решил вновь окунуть в меня в то время. «Я прошу вас, хватит говорить всем одновременно!» Беру себя в руки, понижая голос. «Регина, с тобой все в порядке?» Отец спросил первым, но такой вопрос хотели задать все. «Это называется ПМС, я слышал». Сын ответил за меня. Сергей улыбнулся. «Ты слишком много времени проводишь с бабушкой Эльвирой в модельном агентстве. Как вернемся, отдам тебя в школу для мальчиков на полный пансион». Костя надул щеки, продолжая гладить велосипед. «Папа, ты готов «Я да, а вот тебе надо выпить зеленого чая». «Давайте я вас отвезу». Сергей вызвался помочь, но на телефон пришло сообщение о приехавшем такси. «Сережа, спасибо, но не надо. И за велосипед спасибо». «Давай мы вернемся и встретимся днем в парке». «Я обещала Костику, который будет молчать и не говорить глупости, ведь так?» Обратилась к сыну, тот кивнул. «Покататься на аттракционах». Как в Париже. Сын снова влез, взрослые улыбнулись. Серёж, хорошо? Как скажешь, дорогая, ты сегодня такая грозная, что и страшно. Тогда мы уехали. Костик сидит и слушается бабушку. На улицу одни не выходит, ждет маму. Так, Костик? Так. Мальчики на выход, папа нас ждет такси. Что-то я на самом деле сегодня на взводе. Надо расслабиться, взять себя в руки. Прекратить психовать и так на всё реагировать волнение за отца встреча с прошлым сергея со своей учтивостью и повышенным ко мне вниманием начинает выводить из себя простились у подъезда в такси взяла отца за руку так и ехали успокаивая друг друга ты слишком много работаешь так нельзя папа я работаю немного давать советы по бизнесу это не работа а безобидное хобби да и надо напрягать мозг иначе выживу из ума как наш сосед буду сидеть на лавочке и кормить несуществующих голубей тебе надо переехать в италию к нам и бросить здесь бабулю нет этого я не смогу сделать надо переехать всем вас давно звали даже были готовы визы. Она не поедет, это в ее понимании предать Родину. Кто-то делает это легко, предает не только Родину, но и любовь. А вот это низко, этот человек не стоит ничего. Я знаю, как занятно мы говорим с папой о разных вещах, но понимаем друг друга.